Эпилог. Четырнадцать лет спустя. «Вика!» — ворвался в мой мозг истеричный вопль Филимона. «Что случилось?» — отозвалась я и подняла с пола ручку, которую выронила от испуга. «Вика! Ну скажи скажи! Они меня опять украли!» «Куда на этот раз?» Смирившись с предстоящим разговором, я отодвинула в сторону мышку от компьютера и свернула окошко программы, в которой сейчас работала. «Вика!» «Вот я не понимаю, ты мне хозяйка или кто? Я же тебе жалуюсь на этот беспредел. А ты чем там занимаешься? Давай сюда, спасай своего маленького любимого фамильярчика!» Разъярённо крикнул кот. А, -а, а Они меня опять на Кирюшу сажают!» «В переноске?» «Да, не хочу, меня укачивает!» «Не ври, Филь!» — я сдержала смех. «Князь Кирин вылечил тебя в тот же день, что и меня!» Тебя же теперь даже в космос можно запускать. Тебе всё равно». «Злый днял». «Филя, я тебя предупреждала. Говорила, что надо бы нанять няню». «Говорила. Но я же лучше. Я же опытнее. Я же их с пелёнок и памперсов, а они... они...» тебя любят». Не выдержав, я рассмеялась. «Филь, они за тебя любому глотку вырвут. Ты же их обожаемый хвостатый нянь». «Да знаю я». Пробурчал кот, и в его голосе послышались довольные нотки. «Но не хочу я опять на драконах летать. Я боюсь». «Но вы же в сёдлах, и гром с Кирой приглядят. Эти хулиганы-то хоть пристегнулись?» «Разумеется. Ты за кого меня вообще держишь? Я сам лично проследил». «Передай им, что если не уберут крылья или будут прыгать вниз без парашюта, два месяца домашнего ареста. Без прогулок и гостей». «С замком я лично договорюсь, со двора они выйдут и не перенесутся». Филя замолк и через минуту снова позвал. «Говорят, что ты деспот и тиран. Скажи им, что помимо ареста ещё и папе всё расскажу. И тогда не видать им охоты на беговых ящерах вместе с Генрихом и Терезой. Так и будут на лошадях ездить». «Да ты чё, Вик?» — опешил кот. «Они же целый год этой охоты бредят. Генрих и Тереза тоже ждут, не дождутся, что они все вместе». И, кстати, они тоже здесь. Филя, ты нянь или потакаешь им в хулиганстве? Я сказала никаких прыжков с драконов. Быстро убрать крылья. А Генриху и Терезе скажи, что если они спрыгнут, я их больше не пущу в Лилирею. Мне же Селена и Ильза голову открутят, если эти двое опять порвут перепонки на крыльях. И, кстати, Арейна с Алексией тоже. Так что пусть Нильс или он тоже ведут себя тихо. Убрали, донеслось через секунду. Вот и славно. «Передавай привет дядюшке Кирину. Он, небось, верховодит?» Я усмехнулась. «Вот не интересно с тобой, Вик». «Передал. Он расстроился». «Всё, развлекайтесь. У меня ещё куча работы. И, Филь, завтра к вечеру, чтобы были дома». Попрощавшись со своим фамильяром, я повернулась к Марсу. «Ну что, Марс, тебя не взяли?» Ответом мне был лукавый взгляд фиолетовых глаз, и огромный лиловый пёс лениво потянулся. «Сам не пошёл. Ну, тоже верно». Гром, конечно, молодец, но всё-таки чересчур потакает близнецам. Это уже ни в какие рамки не лезет. Тут хлопнула дверь, и вошёл и релиф. Чем занимаешься, родная? Он быстро подошёл и, наклонившись, поцеловал. Филя только что выходил на связь. Я рассмеялась. Эти поросята опять его утащили к драконам и катаются под предводительством Кирина. Ну и Филю посадили на Кирюшу. Муж хмыкнул и покачал головой. Да уж, дядя их обожает. Своих сыновей он так не баловал. Рил присмотрелся к экрану моего компьютера. «А ты ещё долго?» «Нет, сейчас внесу последние данные на сегодня и распечатаю свежие фотографии девушек. Отправишь Асперту?» «Я снова открыла программу, в которой у меня была база женихов и невест». «Конечно. Там ещё Арейна хотела с тобой пообщаться. Говорит, что Анатолий Иванович ругается, что мало семян закупили на следующий год. Повара Ренарда и Албрита требуют больше хрена и свеклы. Нужно, чтобы в новых поставках было больше. Да и гвен тоже надо бы хрена и горчицы». «Рил, ну что вы как маленькие? Пусть заказывают сколько надо, и всё». Недовольно покосилась я на мужа. «Да я-то понимаю, и Арейна тоже. Но Анатолий Иванович предпочитает с тобой всё утверждать, ты же его знаешь. Я действительно знала эту черту нашего агронома. Работал он на меня уже больше 13 лет, но упорно предпочитал окончательные указания получать лично от меня, а не от Демонюки Крылатой», как он за глаза величал Арейну. Ари сначала обижалась, но потом смирилась с этой его чертой характера и уже не спорила. Прибился к нам агроном случайно. Я ездила по земным деревням в поисках информации и возможного работника, так как по объявлению найти сотрудника никак не удавалось и пришлось заниматься вопросом высаживания свёклы самой. И в одной из заброшенных деревушек нашла почти спившегося мужика, который уехал туда доживать последние дни. Был он одинок, неизлечимо болен, и жить ему по приговору врачей оставалось всего ничего. Вот в его домик я случайно и заглянула, попав под дождь. Точнее, не я, а мы с Рилом. Слово за слово. Оказалось, что он тот самый агроном, который так мне нужен. Увезла, вылечила, и с тех пор он занимался всеми сельскохозяйственными вопросами в баронстве Ферина. И всем хорош, Анатолий Иванович, кроме того, что, будучи человеком религиозным, при виде моих демонов он каждый раз крестился и плевал через левое плечо. И его жизненная позиция. Без подписи Виктории Сергеевны я ничего заказывать не стану. «Ладно, я подпишу бумаги. Пусть они с Арейной напишут, сколько всего требуется, а я поставлю подпись». Закатила я глаза, зная, что спорить бесполезно. «А у тебя как?» «Нормально». И релиф присел в кресло для посетителей. Заключили новые договоры на транспортные услуги с эльфами и гномами. Гром будет доволен. И те, и другие всегда платят золотом или самоцветами. Несколько лет назад мы с мужем из Тая Грома стали партнерами в транспортной компании. Мы ищем для них клиентов, заключаем договоры и оговариваем условия. Драконы занимаются непосредственно перевозками. Пользовалась эта услуга бешеным успехом. Со временем к нам присоединились другие стаи. Так что всем от этого была выгода. У нас с Рилом бизнес, у драконов постоянный источник доходов и мяса, всем остальным быстрая качественная доставка грузов или пассажиров в нужное место. Понятно. Подперев подбородок кулачком, я любовалась своим мужем. Он за эти годы совсем не изменился. Да из чего бы? Лиреллы живут долго, так что внешний Иреллиф остался всё таким же. Но появились новые привычки, более земные. И одежда он теперь тоже предпочитал земную, оценив её удобство. Переодевались мы в иномирные наряды, только когда отправлялись в города, окружающих нас четырёх миров, или путешествовать. Тут сложно было угадать, какую одежду носят в тех или иных мирах, в которые я вводила Иреллифа. Поэтому мы старались одеваться неброско. И на всякий случай так, как это принято в мирах, недалеко ушедших от Средневековья. впрочем Если нужна была новая одежда, у нас в запасе имелись способности Рила накладывать иллюзии и моё волшебство. Я давно говорил, что безумно тебя люблю. Правильно истолковал мой ласковый взгляд Рил. «Ужасно давно», — кивнула я. «Утром». «Да, точно давно. Почти четыре часа прошло. Зелёные глаза хитро сверкнули. Я тебя люблю. И я тебя». Не могла не отозваться я. «Вик, а когда вернутся наши?» завтра к вечеру». «По крайней мере, я именно так сказала Филе. Напиши Ренарду, что Тереза с ними, а Кирин присматривает, иначе Селена переживать будет». «А Ильзе про Генриха писать?» — фыркнул Рил. «Можно, но Асберт с Ильзой и сами те еще сорванцы. К тому же Генрих мальчик и покрепче Терезы. Да все же наполовину человек». Генрих, сын Асберта и Ильза, был в нашем доме постоянным гостем чуть ли не с пеленок. Ему и имя дали земное. Так Ильза с Асбертом прониклись жизнью в моем замке. Их самих лорд Ренард в своё время чуть ли не за шкирку утаскивал обратно во дворец. Слишком уж принцу демонов понравилось жить у меня. И они с Ильзой регулярно удирали от обязанностей наследника престола и прятались в моём замке. А через год после появления на свет их сына родилась дочка у селены и верховного лорда ренарда И в нашем замке детей ещё прибавилось, так как маленькая Тереза тоже постоянно гостила у нас. Выглядели эти демонята занятно. Унаследовав от отцов строение тела, крылья и магические способности, От матерей они взяли светлые волосы и глаза, так что теперь юные наследники трона мира демонов были блондинами. И моими стараниями в брачном агентстве не только они. При дворе Ренарда становилось все больше светловолосых головок, а в замке у нас постоянно царил сущий бедлам. Кроме трех уже живущих здесь демонят, которые теперь были самыми старшими, добавился сначала сын Назура и Алексии, а через месяц у Эйларда Сорейной тоже родился мальчик. Ну а потом и наши двойняшки появились на свет.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 «Да уж, Тима сейчас застать свободным сложно», — кивнула я. «Всё ж таки лучший выпускник школы телохранителей. Контракты с ним все хотят заполучить, ему не разорваться. Может, он всё же примет предложение Кирина и останется во дворце? Ей нет сложно его постоянно ждать. Она, конечно, не скучает, у неё самой жизнь насыщенная. Но всё же не дети уже, пора бы им и о своих подумать. Уж сколько лет женаты?» «Рил, я не знаю. Я же предлагала Тимару остаться у меня, охранять наших кавриков».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 — рассмеялась я. — Завтра дети вернутся. А мы быстро. Хитрющий зелёный глаз подбегнул мне. — Сейчас перенесёмся, а завтра к вечеру вернёмся. А у меня платья нет. И не надо. Помнишь, я тебе про племя степных орков рассказывал? У них там вместо платья юбки из травы на свадьбу надевают. — Ты издеваешься? — у меня вытянулось лицо. — Я не хочу к оркам. А придётся. Стремительно шагнув ко мне, муж подхватил меня на руки. — Соглашайся, любимая.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 то есть лирелы Стефан и Анжелика им в оранжереи всё превратили не пойми во что. Не выдержав, мы с мужем рассмеялись и одновременно посмотрели на фотографию в рамочке, стоящую на полке. Подарочек богини судьбы ошеломил не только меня. Весь мир фей всё ещё пребывает в шоке. У меня, феи, родилась не просто долгожданная дочка. О нет, спустя год после нашей незабываемой свадьбы у нас родилась двойня — девочка и мальчик. И сейчас мы любовались на изображение наших тринадцатилетних двойняшек. От Ирелива они унаследовали жемчужно-платиновые волосы и ярко-зелёные глаза. Да и черты лица тоже пошли в лирельскую родню. Красивые оба настолько, что дух захватывает. Ох, чую я скоро метлой придётся от них обоих отгонять поклонников и поклонниц. А от меня им достались крылышки. Пожалуй, на этом всё. Потому что уже сейчас, в свои 13 они оба были выше меня. И всё бы ничего, но вот характер...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 Но уговорил. Ради фили я так и быть согласна не торопить их с возвращением домой. А может, нам эту кошечку сюда забрать? Не лезь. Филимон сам разберётся. Надо будет сам и попросит сюда её привести Филя скромностью никогда не страдал. Ну и ну. Я с улыбкой покачала головой. Неужто и впрямь наконец-то дождёмся котят? Вика. М -м. А у шаманов магия особая. Вернулся муж к прежней теме, а голос такой тягучий обволакивающий. М, м ты же хочешь ещё одну девочку? Маленькую, хорошенькую?» Интонации мужа стали совсем вкрадчивыми. «Тёмненькую и сероглазую, как ты». «Что?» Я задёргалась, пытаясь соскочить с его рук. «Ладно, ладно, я согласен на ещё одного мальчика». И прижал меня к груди ещё сильнее. И на девочку тоже уговорила. Обстановка вокруг нас исчезла, и оказалось, что мы стоим в степи, а чуть вдали шатры и костры. Марс, который до того сидел у ног Рила, так как хорошо знал, что чуть прозевает и запросто останется в кабинете один, повёл носом, принюхиваясь к запаху дыма. «Эрелив, лесорель!» А я уже договорился. Нас прямо сейчас и поженят. А шаман с богами договорится. И он заткнул моё возмущение поцелуем. м, -м — промычала я. «Люблю тебя. И хочу ещё девочку и мальчика и снова девочку, потому что все они — часть тебя и меня». А к нам уже спешил клыкасто улыбаясь шаман с жезлом в руках конец для вас читала тина голд